Глава 30. В рай отделе Ефремов уточнил у дежурного обстоятельства преступления, произошедшего на его участке, и поднялся к себе в кабинет, дожидаться возвращения следственно-оперативной группы. Около полуночи с места происшествия вернулся участковый Стакин. Дежурный следователь и инспектор уголовного розыска поехали в больницу опрашивать потерпевшего. «Коля, в двух словах, кто кого порезал?» Спросил Ефремов участкового. «На нашем участке проживает семья Гаус: Муж и жена. Обоим примерно по 40 лет. Детей нет. Жена, Нина Ивановна, регулярно поколачивает своего мужа, Григория Петровича. Давай уточним». Она его в прямом смысле слово бьет или... «Игорь, не гони коней», – перебил Ефремова участковый. «Я тебе все по порядку объясню, и ты поймешь, что к чему». «Итак, есть муж Григорий Петрович. Он не просто подкаблучник, он слезняк, тряпка безвольная. Жена вертит им как хочет, но этого ей мало. Она, когда выпьет, начинает кулаками учить мужа уму разуму. Она его колотит, а он визжит, как поросенок. Соседи вызывают милицию. Два раза я к ним выезжал. Один раз Серега, когда дежурил. Я спрашиваю жену, что у вас за скандал? Она отвечает, у нас все тихо. Почему же тогда соседи милицию вызвали? Наши соседи все сволочи поголовно, клевещут на нас. Так, а почему у мужа нос разбитый? кровоточит. Муж отодвигает жену и бойко заявляет, что он нос о стену разбил. Я спрашиваю, как можно трезвому нос о стену разбить? Задумался о работе и не заметил стены. Второй раз она ему знатный фингал под глаз поставила. Спрашиваю, опять в стену въехал? Нет, отвечает, форточку открывал, дверца сорвалась и прямо в глаз. В коридоре послышались шаги. В кабинет вошел Лукьянов, дежуривший в этот день. «Полные и Игорек!» Доложил он о результатах своей поездки в больницу. «Этот подонок стоит на своем, о жене даже говорить не хочет. Знаешь, какую историю он придумал? Вышел он сегодня вечером покурить в подъезду. Тут к нему подошли двое пьяных, слово за слово, и ткнули ножом в бок». Даже приметы преступников называет. — А что в квартире? — спросил Ефремов. — Следы все замыли, только под обеденным столом капелька крови осталась. Я первым делом проверил у них ножи в кухонном столе и один изъял. Этот нож еще влажным был, его прямо перед нашим приездом помыли. — Жена что говорит? — Муж хотел покурить на улицу, вернулся весь в крови. И говорит, да это она его порезала, но доказывать нечем. У нее на все отговорки готовы. Я спрашиваю, у вас пепельница полная окурков, значит, муж обычно курил дома. Я еще договорить не успел, а она уже отвечает. Мы сегодня поссорились, он занервничал и пошел охладиться к подъезду. Прикинь, какая тварь. Жена пьяная? Не очень, муж вообще трезвый. Около двух часов ночи в отдел из больницы вернулась следователь Вадимова. «Игорь, ребята, тебя в курс дела ввели?» – спросила она. «Вот мы влипли. Конец года, а у нас преступление раскрыть невозможно». Я догадалась, когда потерпевшего прооперируют, стала его допрашивать. «А он на своем стоит. Меня порезали двое неизвестных мужчин у подъезда». «Завтра всех раскрутим». Заверил Ефремов. Но «Если мы к утру преступление не раскроем, Балагуров с нас шкуру спустит и на барабан натянет», мрачно заметил Лукьянов. «Коля», — позвал Ефремов участкового, «завтра к шесть утра подъезжай к жене потерпевшего навези ее сюда, будет брыкаться, примени силу». «Игорь, ты бы видел эту Мегеру», — запротестовал участковый. «Она здоровая, как самка горной горилы, На голову выше меня и в два раза шире. В ней килограммов 150, пятьдесят, не меньше. Если она заортачится, я с ней ничего сделать не смогу. Возьмешь с собой помощника дежурного. Вдвоем как-нибудь с одной бабой справитесь. Игорь!» «Вопрос решен», — хлопнул по столу Ефремов. «Завтрак с семи утра, жена потерпевшего...» «Должна дожидаться меня в клетке». «Возьми у дежурного баллончик со слезоточивым газом», подсказал Лукьянов. «Лен, принеси мне все материалы по делу», попросил Игорь следователя. «Я за ночь их изучу и пойму, с какого конца к потерпевшему подъехать». В утра Игорь разбудил второго дежурного следователя Коноплинка. «Вставай, поедем преступление раскрывать». «На него же Вадимова ездила», — ответил заспанный следователь. «Учи судебную психологию, дружок», — назидательно сказал Игорь. «Потерпевшему трудно давать противоречащие друг другу показания одному и тому же следователю». В дежурной части для Ефремова автомобиля не нашлось. Один был на выезде, у второго кончился бензин. Пришлось ехать в больницу к потерпевшему на автобусе. Дежурный врач, узнав о цели визита, препятствовать сотрудникам милиции не стал. В палате Ефремов сел на кровать рядом с раненым. Легонько похлопал спящего по щеке. «Гриша, вставай уже утро». «Вы кто?» – открыл глаза потерпевший. «Вы из милиции? Я уже все рассказал и больше говорить ничего не буду». «Гриша», – ласково сказал Ефремов, – «я принес тебе трагическое известие». Через два часа я арестую твою жену и отправлю ее в тюрьму. Новый год ты будешь встречать один». «Как арестуешь?» Попытался приподняться на кровати раненый. «Лежи, Гриша, лежи», — вернул его на подушку инспектор. «Тебе вредно волноваться». «Ныня двое неизвестных порезали у подъезда. А вы хотите всю на жену спихнуть?» Стал возмущаться потерпевший. «Вот так вы, милиция, работаете! Вместо того, чтобы преступников искать, невиновных людей арестовываете!» «Давай поговорим о преступниках», – предложил Ефремов. «Смотри, как странно получается. Ты вышел на улицу в пальто, а на нем следов пореза нет. На футболке есть, а на пальто нет». «Я в расстегнутом пальто стоял», – быстро нашел отговорку Григорий Петрович. — На улице мороз, а ты в расстегнутом пальто. — Бывает. — Свитер в тот вечер не надевал? — Тоже бывает. — Поспешил, оделся, как попало. Игорь сделал вид, что на секунду задумался и продолжил. — Смотри, Гриша, еще странность. На кухне следы крови есть, а на улице у крыльца и в подъезде нет. — Ты что, с ножом в боку в квартиру поднялся? Я рано руками зажал, вот из нее и не капало. На кухне руку убрал, и кровь пошла. Бывает. Вновь охотно согласился инспектор. Как нож выглядел, не запомнил. Но Я тебе расскажу. Нож самодельный, с ибонитовой ручкой, а на нем... Ефремов выдержал эффектную паузу и жесткой фразой, как ударом копья пригвоздил лжеца к месту. «Но ноже отпечатки пальцев твоей жены!» «Нет на нем ничего!» – выкрикнул потерпевший. «Она при мне нож помыла!» «Какой нож?» – стал наседать инспектор, «которым она тебя порезала!» «Ничего больше не буду говорить!» – озлобился потерпевший. Ему стало стыдно, что он не удержался и выдал жену. «Гриша, ты лежи выздоравливай, мне от тебя больше ничего не надо!» На соседней кровати ужил сосед Гауза по палате. Пока инспектор допрашивал потерпевшего, он лежал не шевелясь, прислушивался к интересному разговору. — Знатно ты ввалил свою бабу, — злорадно сказал он. — Ей теперь лет шесть влепят. — Ничего ей не будет, — уверенно прошептал потерпевший. — Я на суде скажу, как все было. Меня у подъезда порезали. «До суда еще дожить надо», – сочувственно заметил Ефремов. «Тебе-то что? Ты домой из больницы поедешь, а вот твоя любимая Нина Ивановна на нара отправится в тюремную баланду хлебать». Ну фига такая баба нужна?» – продолжил злорадствовать сосед. «Ты вот что сделай. Как ее посадят, ты ее из квартиры выпиши и новую себе найди, покладистую и хозяйственную». «Мне не надо никакой другой!» В отчаянии застонал Гаусс. «Выздоравливай!» Ефремов поднялся с кровати, поправил на плечах белый халат. «Товарищ милиционер!» Потерпевший слабыми пальцами схватил инспектора за рукав. «Не уходите! Так же нельзя! На невиновного человека преступление вешать! Она хорошая!» Игорь склонился и прошептал раненому на ухо. «Если хочешь, чтобы я сегодня же твою жену отпустил, ты должен изменить показания и признаться, что порезал себя сам». Ефремов отстранился от потерпевшего, посмотрел ему в глаза. «Но если нет, то у меня есть свидетели, как ты во всем сознался». Потерпевший печально вздохнул. Он проиграл инспектору уголовного розыска в интеллектуальном состязании. Не сосед по палате тому свидетель. «Чего у тебя вырезали?» Поинтересовался вновь оживившийся сосед. «Селезенку», — ответил за больного Ефремов. «Без селезенки жить можно», — авторитетно заявил сосед. «Найдешь новую жену. Можешь ей про селезенку ничего не рассказывать. Спросит, откуда шрам? Ответишь, аппендицит вырезали». «Селезенка на потенции не влияет». А бабам, кроме этого дела, больше ничего не надо. Григорий Петрович беспомощно посмотрел на инспектора. Игорь сжал кулак и показал на себе, каким движением потерпевший мог порезать себя сам. «Бывает», – сочувственно вздохнул Ефремов. «Навалится все разом, и просвета не видно». С женой поругался, психанул и в горячке схватился за нож. Да пропади, она все пропадом. Я думаю, ты хотел попугать жену, а получилось. Как получилось, так получилось. Прошлого уже не вернешь. Мне следователя позвать? Зачем? Прошептал подкаблучник. Новые показания дашь. Впрочем, поступай, как знаешь. Время на размышление, одна минута. В девять часов Игорь показал потерпевшему рукой на настенные часы в палате. «Начнет работать прокуратура. К этому времени я должен твою жену на санкцию в наручниках привести или протокол твоего допроса прокурору показать». «Мне за первые показания ничего не будет», – начал искать подвох Гаус. «Всегда так», – развел руками Ефремов. «Все своих жен любят, а стоит под раздачу за свою собственную супругу пойти. Так желающих нет». «Прав твой сосед, Григорий. Пока Нина Ивановна будет срок мотать, ты не теряйся. Новую хозяйку присмотри». «Позовите следователя», – слабым голосом попросил потерпевший. «Я хочу дать другие показания». На обратном пути Коноплинка не удержался и похвалил коллегу. «Как ловко у тебя получилось. Я по дверью стоял и все от начала и до конца слышал. сосед так как в тему говорил». Но ты что, не узнал его?» – удивился Игорь. «Это наш бывший сотрудник, Павел Сергеевич Анютин. Я слышал, что его на плановую операцию положили, но не думал, что сегодня встретимся. Я когда вошел в палату, он мне глазами показал. Делай, в нужный момент подержу». Игорь закурил, закашлялся на морозе, сплюнул под ноги. «Ну и мразь этот потерпевший!» С неприязнью к раненому сказал он, если бы он стоял на своем, я бы в январе-феврале следующего года был самым нерадивым сотрудником в отделе, проклятые проценты. Не захочешь мухлевать, так жизнь заставит. В РОВД Ефремов велел привести к нему жену потерпевшего. Нина Ивановна, ознакомившись с протоколом допроса мужа, согласилась дать новые показания. На мои глаза Григорий порезал себя сам. Я вначале испугалась, а теперь решила дать правдивые показания. Никто у подъезда на мужа не нападал. Все произошло у нас на кухне. Дождавшись окончания ее допроса, Ефремов вышел с грозной женщиной на крыльцо отдела. «Мой вам совет», — сказал Игорь. «Как только мужа выпишут из больницы, подавайте на развод». «Добром ваша семейная жизнь не кончится». Скорая на расправу Нина Ивановна скривила губы в кривой ухмылке. «Ты молоко с гупота три, а потом мне советы давать будешь», – с презрением сказала она. Дело по факту причинения ножевого ранения гражданину Гаус ГП прекратили за отсутствием состава преступления в действиях заявителя. Год о буйных супругах ничего не было слышно. Потом Нина Ивановна взялась за старое и стала поколачивать безвольного мужа. 8 марта 1984 года она на шумной гулянке так разошлась, что публично плюнула ему в лицо и обозвала слизняком и чмошником. Григорий Петрович впал в депрессию и через неделю покончил жизнь самоубийством. Во времена перестройки Нина Ивановна занялась челночным бизнесом, накопила денег и переехала на постоянное место жительства в Краснодарский край, поближе к любимой Турции. Закончив с буйной супругой потерпевшего, Ефремов поднялся с докладом к Абрамкину. «С Гаусс я разобрался, потерпевший сам себя порезал». «Да черт с ним, с этим ублюдком», – согласился с решением коллеги, «Начальник уголовного розыска». «К тебе Ленов подходил? Ему на завтра девчонка нужна». «Сейчас подойдет». В ожидании Голубевой Игорь поработал с документами, привел в порядок план работы на следующий год. В 12 часов к нему постучалась Наташа. «Это я». «Заходи, садись. Как дела дома? Все в порядке?» Ефремов достал из ящика стола заколку подаренную начальником БХСС. «Это тебе». «Обалдеть! Красота какая!» Восхитилась Голубева. «Заколка банан!» «В понедельник в школу надену, все девчонки от зависти усохнут». Наташа повертела заколку в руках, улыбнулась. «Надпись с намеком или как?» «Там еще надпись есть», удивился Ефремов. После бессонной ночи и трудового утра Инспектор не сразу вспомнил, что на боковых поверхностях заколки было выдавлено слово Ну, «Я в школе немецкий учил», — соврал он. «По-немецки это слово ничего не значит». И «Я могу перевести», — лучезарно улыбаясь, предложила девушка. «Наташа, нас уже ждут», — увильнул от продолжения разговора Ефремов. «Пошли, я познакомлю тебя с Виктором Дмитриевичем». «Кстати, это он помог мне в деле с твоим папой». В кабинете Леонова у окна сидел незнакомый Игорю парень лет двадцати. Кореглазый, темноволосый, в очках. Гостью начальника БХСС Игорь сильно не присматривался, но мимоходом отметил, что парень одет добротно, но не вызывающе. «Кто-то с толком подобрал ему гардероб», – подумал Игорь. «Под джинсами и куртке чувствуется» что у парня есть деньги. И тут же становится понятно, что денег немного. «Игорь, знакомься. Это Женя, про которого я тебе говорил. Женя — это...» «Наташа», — подсказал Ефремов. «Садись, Наташа», — предложил Леонов. «Сейчас я расскажу тебе о завтрашнем деле. Ну а потом вы погуляете с Женей по городу. Поближе познакомитесь, чтобы на базаре выглядеть как пара». «Я пойду». Спросил Ефремов. «У меня срок годности на сегодня заканчивается. Я вторые сутки на ногах. Всю ночь по-ноживому ножевому «Иди, конечно», — согласился Леонов. «Мы без тебя справимся. А вечером Наташа расскажет тебе, как прошла подготовка». Вернувшись к себе, Ефремов подумал. «Почему вечером? Ах, да. По легенде, у меня с Голубевой очень близкие отношения. И мы должны все вечера проводить вместе». Или не все. У меня же жена есть, которой я обещал на прошлой неделе картошку принести, но так и не принес. Что делать? В кабинете за столом полчаса вздремнуть, сил набраться и к тете Фрусе поехать? Или не заморачиваться со сном и сразу же к старушке двинуть? Пожалуй, в кабинете покемарить не удастся. Суббота, конец года, все на работе». Поеду-ка я проведу тетю Фросю».